Кроме того, нам выдали несколько ручных гранат и приказали взорвать мост. И вот мы двинулись вперед, привязав на палки лоскуты от простынь. Мост мы, понятно, не тронули, Боже, избави. И в полной сохранности отдали деревню американцам. Долгое время я был в этой деревне желанным гостем. Речь идет о Бергерской деревушке под названием Ауслермюля, автор. Меня в обязательном порядке приглашали на все ярмарки и прочие праздники. Однако два года назад в настроении жителей произошел резкий перелом. Теперь я часто слышу, как вдогонку мне кричат «пораженец». Да, меня обвиняют в пораженчестве. Обвиняют ровно через двадцать пять лет после того, как я спас церковную колокольню, жизнью поклявшись американскому лейтенанту Эрлу Итни в том, что церковь не занята и не используется в военных целях. Произошел сдвиг вправо, можете не сомневаться. Во всяком случае, теперь я гощу в этой деревне без особого удовольствия. Гансу и Гретти хельценом чрезвычайно просто установить свое алиби. Ганс родился в июне 1945 года. Имел ли он комплекс Вервольфа уже в утробе матери, автору неизвестно. Что касается Грета, то она и вовсе родилась только в 1946 году. Генриху Пфейферу в конце войны минул 21 год. Ему ампутировали ногу левую по бедро. И он лежал в монастыре в стиле барокко недалеко от Бамберга. Монастырь заняли под госпиталь. По словам самого Генриха Пфейфера, он только-только очнулся от наркоза и чувствовал себя припаршиво. И вот тут-то и явились штатники, к счастью. Они оставили меня в покое. Старик Пфейфер несколько неопределенно говорит о своем местожительстве в день поражения. Он говорит, что в тот день находился вместе с супругой недалеко от Дрездена. К этому времени Пфефер уже двадцать семь лет как волочил ногу. К нынешней дате он волочит ее все тридцать пять лет. Между тем отец Ленни уже в 1943 году, еще до своего ареста, утверждал, что Пфейферовская нога сплошная ложь и надувательство. Мария Вандорн. Я думала, что всех перехитрю. Уже в ноябре 44-го я переселилась в Толцем где мне достался в наследство дом и где я подкупила земли на те деньги, что Губерт раздавал пачками. Лене я уговаривала последовать за мной и родить ребенка в спокойной обстановке на свежем воздухе. Я уверяла, что штатники будут у нас определенно на две-три недели раньше, чем в городе. А что произошло? Как вышло на самом деле? Счастье еще, что Лене меня не послушалось. Толцем сравнялись с землей... Так это, кажется, называется. Нам дали полчаса сроку, мы должны были собрать свои манатки, а потом нас на грузовиках перевели через Рейн. Самое главное, нас ни за что не пускали обратно, ведь на том берегу Рейна уже были американцы, а у нас еще правили нации. Какое счастье, что Лени не приехала. С этим свежим воздухом, покоем и цветочками я здорово обмешурилась». Огромное облако пыли, вот и все. Даже не верилось, что на этом месте стоял Толтсом. Сейчас его опять отстроили. Но тогда от него ничего не осталось, кроме огромного облака пыли. Кремер. После того, как они забрали мальчика, я никак не могла решить, куда мне податься. На восток, на запад или, может, лучше пересидеть дома. На запад никого не пускали, разве что солдаты и саперные команды. А на восток... кто знал, что там будет? Нацисты ведь могли еще несколько месяцев, а то и год тянуть с войной. Стало быть, я решила пересидеть это время у себя в квартире. И таким образом пережила 2 марта. Речь идет о 2 марта 1945 года, то есть о дне, который часть населения остававшийся в городе, до сих пор называет не иначе, как просто «Второе марта» или «Тот день», автор. Второго начался этот налет, от которого многие сошли с ума, а многие чуть было не сошли с ума. Я сидела в подвале пивоваренного заводика напротив дома и думала, что наступило светопреставление. Честно вам признаюсь, с двенадцати лет, то есть с девятьсот четырнадцатого года, Я не ходила в церковь и не верила в поповские росказни.